Накал боев спадает. 28 сентября накал боев несколько снижается, но об их окончании речь не идет. Русские продолжают атаки против линии обороны «Мертвой головы». Перед обедом деревня Лужно атакуется 11 танками. Им удается выйти на дорогу Лужно-Ямник. Противотанковое отделение подбивает два танка. Еще два выводятся из строя ударной группой саперов, находящейся в южной части Лужно. Остальные танки отошли в северо-западном направлении. На левом фланге дивизии в долине ручья Западнее Лужно вклинен третий батальон 27-го пехотного полка, который обороняет северный и северо-западный край деревни. Около пяти часов вечера Эйки получил сообщение от 30-й пехотной дивизии о танковой атаке и незамедлительно направил туда один взвод противотанкового отделения. По данным немецкой авиаразведки, русские концентрируют силы в районе севернее и северо-западнее Лужно. Речь идет об очередном наступлении противника. В течение ночи с 28 на 29 сентября левый фланг ССовской дивизии заменяется частями 30-й пехотной дивизии. 29 сентября у русских не наблюдается никакой активности и не замечено признаков подготовки к наступлению на участке дивизии СС «Мертвая голова». По мнению немцев, оборонительное сражение вокруг деревни Лужно закончилось. Фронт мертвой головы выдержал. Потери эсэсовцев были серьезные и вызывали у командования тревогу и беспокойство. Погибло 13 офицеров, 181 унтер-офицер и рядовой. Ранено 18 офицеров, 611 унтер-офицеров и рядовых. Пропали без вести 66 человек. Наибольшие потери имел 3-й пехотный полк. Погибло 8 офицеров, 111 унтер-офицеров и рядовых. Ранено 10 офицеров, 414 унтер-офицеров и рядовых. Пропали без вести 63 человека. Дивизии СС «Мертвая голова» посвящается сообщение радиостанции «Берлин» от 30 сентября 1941 года. Одна дивизия войск СС уничтожила в жестоком сражении с 25 по 29 сентября 1941 года на северном участке Восточного фронта 51 советский танк. 1 октября 1941 года штаб «Мёртвой головы» по-прежнему в Беляевщине. Короткая передышка в боях, кажется, уже закончена. После вчерашней атаки на Хилково русская пехота численностью около полка вновь готовится к наступлению – Три дивизиона артиллерийского полка дивизии открывают огонь по району их сосредоточения, так что наступление проходит с слабленными силами. После длительной артиллерийской подготовки русские опять наступают на Лужно в полосе обороны 3-го батальона 27-го пехотного полка. Артиллерия «Мёртвой головы» останавливает наступающих. Русские упорно продолжают наступать, но уже на участке 30-й пехотной дивизии восточные реки Поломить. Бой продолжается до наступления темноты. Границы разделения с 30-й пехотной дивизии проходят от деревни Малая Апоева. Высота 69.9, западнее Лужно. Развилки дороги Лужно-Ильина-Нева, лужный ямник Сухая Нева, Красивицы. Вальтер Бестман, командир разведывательного батальона, будет в этот день награжден командиром дивизии «Рыцарским крестом».